Часть четвертая. Последние дни Нью-Йорка. Именно сиюминутные мысли и поступки формируют твое будущее. Твой путь уже предначертан, ибо ты сам создал его своим прошлым. Саи Баба, индийский гуру. Глава 30 Складка на ткани времени. Следующая неделя пролетела быстро. Я смотрела, как мисс Блэкман шагает по коридорам школы. Всегда чопорная и корректная. в своём чёрном костюме и кружевном воротничке. И когда она вежливо кивала мне, перед моими глазами вспыхивало воспоминание о её скелете с простреленным черепом. В свободное время мы с Дженни вместе делали уроки. Несколько раз я ловила её взгляд, устремлённый куда-то вдаль, и в глазах стояли слёзы. «Ты в порядке?» — как-то спросила я. Она сморгнула слёзы и натянута улыбнулась. «Конечно, я в порядке. Извини, на чём мы опять остановились?» «Что случилось?» «О, это мой папа», — сказала она. «Он переживает трудные времена с мамой». На следующий день Хэтти и Месть остановили её, когда она вошла в комнату отдыха в Монмуте. «Привет, Дженни», — сказала Хэтти. «Я хочу поработать над своей техникой игры в теннис. Слышала, что Чет, тот симпатичный молодой тренер в теннисном клубе, просто великолепен». Мне говорили, что во время тренировок он уделяет особое внимание своим подопечным, например, как твоей маме. Лицо Дженни вытянулось при мысли, что девушки каким-то образом узнали об интрижке её матери. Я в этот момент стояла неподалёку, возле кофеварки. Это всё было так низко. Должна ли я была что-то сказать? Должна ли была вмешаться? Но потом в моей памяти вспыхнули воспоминания о Мемфисе и катастрофических последствиях того... как я за кого-то вступилась, и кошмар тех месяцев снова накрыл меня. Кроме того, я просто не представляла, что тут можно было сказать. Или ещё хуже, что, если я вмешаюсь, они приплетут и меня к своим гнусным интригам. В конце концов, мои внутренние метания не привели ни к какому результату, потому что пока я стояла, парализованная невозможностью сказать хоть что-то, Дженни бросилась прочь из комнаты отдыха. Ещё я видела родителей Верити, тех, кто бросит её и сбежит в убежище во время беспорядков. Однажды они забрали её после школы, целуя, улыбаясь и обнимая. Я словно жила в мире призраков. Знала, что произойдёт через несколько коротких недель. Домашнее задание, аккуратная школьная форма, Фейсбук, Снэпчат, Иссайдский котельон — всё это вдруг стало казаться мне совершенно бессмысленным. Я обдумывала, не позвонить ли отцу в психиатрическую лечебницу в Мемфисе. Но слова мести эхом отдавались у меня в голове. Что я могла ему сказать? Что я видела будущее? Даже мой отец не поверил бы в такое. Это было настоящим мучением — знать то, что произойдёт. Ред заметил однажды вечером выражение моего лица и успокаивающе положил руку мне на плечо. «Я знаю, что ты чувствуешь, сестрёнка. Но подумай сама, могло быть и хуже. Ты могла быть Верити». И это было действительно так. Ведь её будущее несло пугающую неизвестность, её собственное исчезновение. И вот это уже был полнейший вынос мозга. Так что Рэд был прав. И правда могло быть хуже. Ещё мы с Рэдом обсуждали «Туннель» и тот другой Нью-Йорк. В течение всей недели, как только выдавалось время, я ходила в публичную библиотеку, чтобы почитать о концепции времени. Я рыскала в гугле и прочитала кучу книг на эту тему, в том числе несколько глав из «Краткой истории времени» Стивена Хокинга. Одна цитата из этой книги никак не выходила у меня из головы. «Почему мы помним прошлое, но не будущее?» «Знаете что, профессор Хокинг? Я могу вспомнить будущее». Как бы то ни было, однажды поздно вечером, когда мы сидели вместе в комнате Реда, я продемонстрировала ему книгу, которую взяла в библиотеке. «Смотри, что нашла», — сообщила я. «Эта книга называется «Механика времени. Путеводитель физика по путешествиям во времени». и написана она каким-то гением из Калтиха с кучей степеней по имени Кэвин Магуайр. «Тут есть всё про концепцию времени с точки зрения физики». «Так...» Та — потянул брат. «Этот парень считает, что природа времени уникальна с точки зрения физики. Оно всегда движется только вперёд, никогда назад, и так происходит всегда. Земля может перестать вращаться, солнце может взорваться, но время никогда не остановится». «Это чересчур, сестрёнка, даже для тебя», — сказал Ред. Я улыбнулась. Юморист. Но он также упоминает странные явления, такие как дежавю во сне. «Тебе когда-нибудь снился сон, а потом через несколько недель или месяцев то, что было во сне, происходило и в реальной жизни?» «Конечно, снился. Такое у всех бывает. Это странно, но при этом совершенно необъяснимо. Никогда не знаешь точно, действительно ли это тебе приснилось или нет». «Хорошо», — сказала я. Но этот учёный предполагает, что такое можно объяснить, если рассматривать время совершенно непривычным способом. «Это как?» «Вот смотри, время всегда движется вперёд, верно?» «Верно». «Но мы обычно считаем, что время движется вперёд по прямой». «Так и есть», — ответил Ред. «А вот и не надо так считать», — сказала я. «Вместо этого думая о ходе времени, как о движении по восходящей спирали». Я открыла книгу и нашла страницу, изображающую плоскую спираль. Она выглядела как пандус на парковке. «Вот это время», — объяснила я. X это настоящее. Нижний слой — это прошлое, а верхний — будущее. И время всё время движется вверх круг за кругом, поднимаясь по спирали в этих параллельных слоях. Но...» — я подняла палец. «Иногда случается, что слои провисают или складываются». Я перевернула страницу, чтобы показать второй рисунок, на этот раз с верхним слоем, который провис до того, что был ниже. «Этот провал, — сказала я, — является складкой на ткани времени. Такая складка может быть крошечной, на квантовом уровне — это как раз то, что, по мнению автора, происходит, когда мы переживаем дежавю. Во сне мы проходим сквозь крошечную складку времени и заглядываем в будущее. Большие складки во времени, однако, и позволяют гораздо больше». «Мне кажется, что одно из них и является наш туннель». Закончив мысль, я гордо посмотрела на брата и продолжила. «Два его портала, каждый из которых открывается драгоценным камнем, открывают проход в тот отрезок будущего, который сложился с нашим настоящим, что позволяет нам перемещаться сквозь время». «Хочешь сказать, что кусок будущего, тот, который примерно через 20 лет, провис в наше настоящее?» — спросил Ред. «И порталы позволяют нам в него зайти?» «Именно». подтвердила я. Кроме того, точка соприкосновения настоящего и будущего и сама перемещается вверх по спирали времени. «Воу-воу! Притормози! В смысле?» Другими словами, складка сдвигается вместе с течением времени, пояснила я. «Это похоже на то, о чём мы говорили на днях, когда обсуждали, как наш Нью-Йорк и будущий Нью-Йорк накладываются друг на друга во времени. Если мы находимся там в течение часа, час проходит и здесь. Верно и наоборот». Если мы проведём день здесь, день пройдёт и там. Допустим, сказал Рэд. А как насчёт такого? Можем ли мы изменить будущее? Ну, знаешь, как это бывает в кино. Я кивнула на книгу учёного Искалтиха. Доктор Магвайр считает, что нет. Если бы мы могли изменить будущее, пишет он, это означало бы, что существует множество вариантов будущего, а Магвайр полагает, что это не так. Он утверждает, что существует только одна временная линия истории. Если бы благодаря складке на ткани времени нам удалось заглянуть в будущее, мы бы увидели, по его мнению, одно единственное будущее, то, которое произойдет, несмотря ни на что». Я перевела дыхание и закончила свой рассказ. «Магуайр не верит в изменяемое будущее и считает, что мультивселенные — это чушь собачья. Так что нет, мы не можем изменить будущее». Всё предопределено, по крайней мере, по его словам. «Ладно, последний вопрос», — сказал Рэд. «Порталы позволяют проходить через них только людям определённого возраста. Как ты, твой гениальный друг, объясните это?» Я подняла руки перед собой в защитном жесте. «Эй, дай девушке передохнуть. Разве я ещё недостаточно просветила тебя? Я не знаю, почему в туннеле установлен возрастной порог, или почему он работает только в зимние месяцы». «Тебе придётся найти повелителя времени, такого как доктор Кто, чтобы ответить на этот вопрос, если, конечно, до этого времени не наступит конец света». «Это точно», — мрачно сказал Рэд. Как оказалось, остальные жители Нью-Йорка были менее обеспокоены надвигающимся концом света, чем мы. Несмотря на то, что учёные теперь появлялись по телевизору почти ежедневно, популярные телеведущие открыто подшучивали над грядущим катаклизмом. А большинство обычных людей — просто продолжали жить своей жизнью. Подобное отношение было распространено и среди элиты манхэттенского общества. Им предстояло посетить многочисленные обеды, вечеринки, и самое главное, в ближайшую субботу 3 марта должен был состояться из Иссайдский котельон.